Дверь плавно раскрылась и бесшумной белой птицей вошла ночная сиделка он притворился спящим бросив короткий взгляд в его сторону и убедившись в том что он спит она направилась ко второй все еще пустующей кровати и отключив все соединяющие провода выкатила из комнаты подождав немного он открыл глаза хотела пить нащупав рукой пульт Он придал кровати несколько полусидячее положение. Операционная область тут же отреагировала неприятной пульсацией. Он нажал на другую кнопку. Кровать резко хлопнулась назад, откинув изголовье, намного ниже общего уровня. Плавно вернув спинку в первоначальное положение, он закинул пульт подальше. После всех этих манипуляций пить захотелось еще больше. Столик с водой маячил перед глазами. Он просунул правую руку в висящую над головой манжетку, посмотрел на болтающийся рядом шнур со звонком в дежурную комнату, затем передумал и, потянувшись, осторожно сел. Не вставая с кровати и продолжая одной рукой удерживать равновесие, другой он придвинул столик к себе. Вода обжигала губы. Он пил маленькими глотками, наслаждаясь вкусом воды. Затем, прислонив стакан ко лбу, застыл, размышляя над чем-то. Посидев так две-три минуты, он водворил пустой стакан на столик и потянулся к вещащему над головой звонку. Коридор больницы наполнился глухими, отрывистыми гудками. Как по команде, полились со всех палат зазывающие гудки. Что-то тяжелое возникло в области груди и стало медленно подступать к горлу. Он усмехнулся, чтобы разогнать неожиданно возникшее тягостное чувство. Гудки не прекращались. Никто не шел. Тогда, высвободив все еще болтающуюся в манжетке руку, он сполз вниз, стараясь остановить поступающую легкими пульсирующими толчками головную боль, вначале крепко сжал ладонями виски, затем плотно закрыл уши. Гудок возник теперь в нем – Глухой и протяжный, как стон раненого зверя, с короткими паузами, во время которых хотелось умереть. Захотелось вновь сесть, но он лишь закрыл руками лицо.